Глава пятая. Вы меня уже немного знаете и понимаете, что я так легко не сдаюсь. Я снова побывал в мэрии, пытался хоть что-нибудь разузнать, разведать. Исподоль, расспрашивая друзей, безуспешно. Никто не знает участницу ярмарки в платье с маками, никто ничего не заметил, никто не понимает, что именно я ищу, а может, все притворяются. Чем больше я думаю об этом стейнде на ярмарке от всех, чем дольше рассматриваю фотографии, тем меньше верю, что столь невероятное совпадение могло остаться незамеченным. И тут я вспоминаю, что сказал Мюгетти. Большинство этих вещей мы ведь не выбрасывали. Достаточно их найти, и все станет ясно. Нужно только дождаться удобного случая. Несколько дней спустя... Я работал у себя в кабинете, перечитывал показания санитаров скорой об отравлении цианидом маленькой Эмили и увидел в окно въезжающую на нашу стоянку машину Флориана. Флориана и Амандина, если быть точным. У меня всегда щемит сердце, когда я вижу, как мой 24-летний сын входит в сад рука об руку со своей любимой. Я вспоминаю, сколько раз здесь же вел Флориана за ручку» или катил его, отоща за руль детского трехколесного велосипеда, или позже, страхуя на двухколесном, на роликах, на скейтборде. Сколько раз я бил по мячу в импровизированные ворота или по валану через натянутую вместо сетки веревку. Я как дурак верил, что они вечны. Эти дни игр с сыном в большого папу на парковке. Сколько это продолжалось? Десять лет? Сначала ты ждешь своего первенца, потом имеешь счастье длиной максимум в 15 лет, а после еще лет 30 вспоминаешь о нем. Пусть не так много лет, но с Флорианом нас связывала закадычная дружба, на наш манер. Никаких откровений, признаний, сердечных тайн, зато мы не могли наговориться. О том, кто победит в Тур-де-Франс, кого надо включить в сборную по футболу, Кто должен играть в Кубке Дэвиса, Санторо или Пьолин? Ну и о музыке, разумеется. Шуршат шаги по гравию аллеи. Раз в две недели Флориан приезжает в Туфревиль с женой. Сын покинул родительское гнездо, чтобы свить свое с и три года назад. И с тех пор, хотите, верьте, хотите, нет, я ни разу не видел Флориана одного. Не припомню, чтобы он заговорил о звездах футбола, результатах Большого шлема или Гран-при Формулы-1. Флориан благовоспитанно сидит на диване и слушает, как щебечут Амандина с Мюгеттой. Свекровь и невестка обожают друг друга и могут часами трепаться обо всем и ни о чем, а Флориан только кивает и нежно проводит пальцем по позвонкам любимой, если она в платье или гладит бедро, когда она в брюках, Будто боится, что стоит ему, забывшись, обронить имя Франка Рибери, как его сокровище убежит без оглядки. Не бойся, сынок, я не выставлю тебя на позор. Так что, когда Флориан с мандиной приезжают, я вежливо здороваюсь, наливаю всем выпить и, посидев с ними немного для приличия, удаляюсь в свою берлогу работать. Ты должен с ним поговорить. Сто раз настаивала Мюгетта после того, как сын с женой садились в машину и уезжали к себе в Монтевелье. Поговорить? О чем? Флориан сделал выбор. Мужчина всегда выбирает женщину, с которой чувствует себя лучше, тоньше, умнее, чем он есть на самом деле. — Я уважаю сына, потому и не разговариваю с ним, — ответил я однажды Мюгетти. — А он, по-моему, уверен, что ты на него сердишься. Когда я спускаюсь в гостиную, Мюгетта и Амандина увлеченно обсуждают непростой выбор между деревянными ставнями и рулонными шторами. Флориан вертит головой от матери к ненаглядной, напоминая теннисного арбитра, который устал считать очки, сидя на судейском насесте, и теперь делает это, удобно устроившись на диване. Можно задать тебе вопрос, Флориан? Флориан поворачивается ко мне, в глазах тревога. Я давно хочу разобрать старые коробки. Не поднимешься со мной. Посмотришь старые диски, отберешь, что хочешь оставить себе. Мюгетто недовольна. А мандину мое предложение скорее забавляет. Флориан удивлен, но он с детства сохранил хорошую привычку слушаться папу. И вот, несколько минут спустя, большая премьера. Отец и сын вдвоем на чердаке. Мы открываем отсыревшие коробки. Сюда, под крышу, я убрал все вещи, которые понадобятся Флориану, когда придет его черед перебраться из квартиры в центре города в новенький коттедж, и мечтательный юнец, не знающий, от какой стены гвоздь, окончательно превратится в рукастого папу, занимающегося по воскресеньям ремонтом. После его отъезда в Гавр я занял бывшую детскую, устроил в ней свой кабинет, заменил японские комиксы на полках подборками курьера Ко, тщательно составил архив детства Флориана и отправил все это добро на чердак. Под балкой, наполовину укрытой стекловолокном, стоит CD-плеер, Старенький, но все еще в рабочем состоянии. Я вскрываю ножом коробку с надписью «Музыка Флориан». И как минимум на четверть часа мой сын исчезает. Его голова ныряет глубоко в коробку и высовывается на несколько секунд, только чтобы глотнуть воздуха и выложить очередную стопку дисков, по большей части помеченных маркером. Хиты 94 96. -й. Французский рок 97 -й. Шлягеры лето 99-го. Я украдко рассматриваю каждую обложку. Пока Флориан не достал из коробки ни один альбом из тех, что я узнал на ярмарке. А ведь именно их он слушал нон-стоп в подростковом возрасте: Нирвана, Металлика и прочие Ангелы смерти. Флориан разгибается, вставляет диск и нажимает «плей». Плеер скрижещет, как ржавая фреза. Кажется, диск так и будет вечно крутиться в холостую, но вот вступают полнозвучные гитары кренберрис сотрясая балки чердака. «Зомби!» «Вау!» — выдыхает Флориан. «Это было здорово!» Несколько долгих секунд он, закрыв глаза, отдается медленному гипнотическому ритму, потом перещёлкивает дальше. В динамиках стрекочет вступление ко второй песне. Звучат гитарные аккорды, самые знаменитые за последние двадцать лет. «Вондерволл!» — кричу я, как будто мы играем в «Кто первый?» «Отлично, пап! Вопрос был из простых. А вот это?» От мощного гитарного рифа дрожит пыльный пол. «Легко! Лень не кравец!» Ай, я gonna go my way! Еще одну! Звуки гитары внезапно становятся тише. Новая мелодия сменила предыдущую. Группа Red Hot. Калифорний Ты силен, пап! Значит, не забыл мои уроки настоящей музыки, а? Мы с Фаряном улыбаемся друг другу. И я задумываюсь, когда вот так общался с сыном в последний раз. Годы назад. До того, как он поступил в лицей, или позже. Песни следует чередой. Флориан ставит диск с французским роком. Мы с моим большим мальчиком ничего не говорим, но почти ничего. Прислонясь к балкам, слушаем, роняем слово другое о мелодии, одни песни прокручиваем, другие повторяем. Друг друга сменяют. Ленюи Паризьен. группы Луиза атакует. Он Сан Сансуэль неповторимого «Матье Дида, «Льом Пресс», группы «Темные желания» и «Ла от «Матматаха». Пользуясь случаем, решаюсь задать вопрос, когда Флориан меняет диск. Ему любопытно послушать тот на обложке, которого нет пометки маркером. Я долго собираюсь с духом. Мне неловко портить редкий момент близости, скрывая от сына подлинные намерения». Наконец, выпаливаю на одном дыхании. Раз уж мы устроили большой концерт твоей дикарской музыки, скажи, ты случайно не находил в коробке «Невермайнд»? Я имею в виду «Нирвану» и других твоих любимых металлистов «Металлику», «Перл Джем, «Массив», так Вариант как-то странно смотрит на меня. Похоже, удивляется моей памяти. Нет, пап, сам не пойму. — Никаких следов. — А ангел смерти? Детская улыбка озаряет лицо моего мальчика. — Черт, ты прав! Ангел смерти — это сила! — Нет, в коробке ее не было. Я хочу задать следующий вопрос, но Флориан продолжает. — Наверное, дал их послушать приятелю, а он не вернул. — Ничего, все по-честному. Большинство дисков в этой коробке я сам заиграл у друзей. — Я медлю. Спросить, не спросить. Какому приятелю? Когда? Они общаются? Чувствую себя до ужаса нелепым и предпочитаю промолчать. Между тем вступили Скорпионс, и на чердаке задул ветер перемен. Передохнув, Флориан берется за другие коробки, затормозив над той, где сложены его машинки. — Смотри-ка, — замечает он, — пропали мои Peugeot 205 GTI и Renault Spider как будто балка рухнула мне на темечко. Я напрягаю помятые мозги, вспоминаю две машинки на стенде ярмарки от всех. Накатывает странное, сродни эйфории чувство. Я с самого начала был прав, но смятение перед необъяснимым сильнее. — А их ты не давал приятелю? — Мою коллекцию? Ты издеваешься? — Да чего жалко, что машинки пропали. Особенно мой серый спайдер. Я мысленно сосредоточиваюсь на двух машинках, стоявших между плюшевыми любимцами и развивающими играми. Твой спайдер был желтый, мой мальчик. Серый, пап, я точно помню. Я не спорю, но остаюсь при своем мнении. Нет, сынок, он был желтый. Желтый, как на снимке, что я сделал в воскресенье на стенде. Он лежит на моем столе, и белый «Пежо» рядом. Флориан тоже не настаивает. Поразмыслив, я прихожу к выводу, что уже не так уверен, какого цвета была эта старая модель с откидным верхом. Раздался вопль. «Отс гойн он! В чем дело?» «Если исключить бой Бензи», — размышляет вслух Флориан, «хорошее было время, девяностые». «Да...» Соглашаюсь я. Пару-тройку вещей даже можно слушать. Флориану явно не хочется возвращаться на диван командине и слушать про рулонные шторы. Я поудобнее устраиваюсь у балки с единственным желанием продлить этот момент и повторить его еще раз и еще. Начинается сезон музыкальных фестивалей, почему бы не предложить Флориану сходить вместе на концерт? а он тем временем находит на дне другой коробки старые альбомы По Нини Фут со звездами футбола. Сезон 1997-1998. Невероятная победа клуба «Ланс» за месяц до чемпионата мира. Забытый всеми чемпион. Везде, кроме, наверное, городишки «Ланса». В голову приходит еще более безумная идея — купить два билета — и пойти с Флорианом на стадион, как много лет назад, когда ему было шесть. Комментарий Мюгетты «Я ни в коем случае не хочу омрачить чудесное воссоединение отца и сына, поэтому не скажу ни слова о ребери, миниатюрных машинках, лучшем форварде Ланса двадцатилетней давности. Позволю себе всего одно замечание. Уверяю тебя, милый, женщины в отсутствии мужчин найдут о чем поговорить, кроме рулонных штор. Да-да, клянусь, не в обиду тебе будет сказано. Я пишу это ради твоей карьеры. Мне бы не хотелось, чтобы из-за сексистских настроений ты потерял читательниц. Твоя женушка чуть-чуть ревнует но очень тронута вашей вновь обретенной дружбой с твоим нашим сыном.